Она, как всегда, была на высоте, расчетливо распорядившись, чтобы им отдала Тиуху Анаку лишь часть своей крови, но остальное возместил бы ему ее отец. Великаны, столы, вождь игрового отряда священной игры в мяч попеременно держал на руках то дочь, то отца.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 Мима должна стать женой одного из людей навеки забывку Тики. И вот теперь, пройдя с ней через ворота солнца, став мужем ее, Тиухуанаг с женой направлялся к нам, сынам солнца, желавшим им счастья, ибо не в возмездии и справедливость, а в победе человека над самим собой. У нас было три пары морян.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 В Южной Америке, вблизи озера Титикака и развалин древнего сооружения Каласасава около индейской деревни Тиуга-Анака, находятся знаменитые ворота Солнца, которым насчитывают до 15 тысяч лет. Как установили ученые Кисы Познанский, Познанские, на них изображен календарь, в году которого 290 дней, 10 циклов, месяцев, по 24 дня и 2 по 25 дней.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 Предстоит встретить сближение Земли с Луной, грозящее неисчислимыми бедами. Но не только с ним одним, со всеми нашими друзьями, а главное с Эрой, с моей Эрой.